Ганна Суба. Том 2. Глава 2. Часть 1. Дар упокоения Хранителя Подземелья. Приятного прослушивания. Пойдем в Подземелье. Не, не хочу. Ты должна пойти. Мегумен хотела убежать, но я схватила ее, отклоняя протесты. Прошла неделя с моего обезвыглавливания. Прошла неделя с моего обезвыглавливания. Мой организм уже восстановился до боевого состояния, поэтому я сделал предложение такой товарищам, которые собрались в гильдии. К сожалению, Мегумин ненавидит подземелье. Нет, не хочу! Я потеряю смысл от существования, если зайду в него. Применение магии взрывов в подземельях вызывает обвал. А без моей магии я лишь обычный человек. Эй, Мегумин, помнишь, что говорила, когда мы впервые вообще товарищами стали по команде? «Ты говорила, я готова носить багаж или что-либо еще, когда мы будем исследовать подземелья, пожалуйста, не бросайте меня!» Услышав это, Мегумен, который я держал за ручку, смиренно опустила голову. <звук> «Понимаю, но я действительно буду бесполезна. Я только и могу что-то сказать в сумке и тому подобное». В покорном выражении Мегумен был легкий намек на беспокойство. Чтобы её успокоить, я сказал: "Да не беспокойся. Если просто пойдёшь с нами до выхода в подземелье и всё. А потом будешь ждать. Если вдруг встретишь опасных монстров по пути в подземелье, надеюсь, разберёшься с ними с помощью Майки, хорошо?" И только до входа. Это действительно нормально. Мегумин задала вопрос. Кстати, А почему-то вдруг в Подземелье оторвался. Если хочешь исследовать Подземелье, команде нужен вор, ясно? Как насчёт Крис? Крис? В последнее время я не видела её в нашей гильдии. Лениво сказала Аква, положив голову на стол. В течение недели, пока приходила в боевую готовность, эта девушка каждый день занимала самое тёплое место у камина в гильдии. Она либо пила, либо бездельничала. Когда я спрашивал её: "Разве тебе уже можно пить?" Она отвечала: "Не применяй японские законы в этом фэнтезийном мире. Похоже, в этом мире можно пить вне зависимости от возраста. Ответственность несёшь сам за любые последствия". Вот так вот. "А, и правда ведь. Крис говорила, что будет очень занята, потому что смпай, который в прошлом заботился о ней, скинул на неё разного дела проблемы. И пока она не разберётся с ними, не планирует возвращаться сюда". Но Она ведь учила нас обезвреживать и находить ловушки. Так что, думаю, это как раз для подземелья. Разве нет? А, да, помню такое. Она вроде говорила, что в подземельях разные виды монстров водятся. Вне зависимости от времени года. Поэтому я и подумал, почему бы не сходить и попробовать. После окончания квеста с Тейлором я ничего не делала целую неделю. Благодаря охоте на снежных фея-гоблинов, мой уровень поднялся на целых 3. Помимо обнаружения и обезвреживания ловушек, я также узнал ещё один навык. Обнаружение ловушки и обезвреживание вроде бы зависели от ловкости и удачи. Мало ловкость средняя, но зато невероятно огромная удача. Так что, думаю, с работать должно. Я постоянно связывалась со всякими странными людьми и попадала в разные, скажем так, долги. Похоже, что так называемая большая удача, для меня это просто шутка года. Даркнесс, которая только что забрала свою броню из магазина с энтузиазмом, полировала ее. И вдруг посмотрела в нашу сторону. Пожалуйста, подождите еще немножко. Мой большой меч сломался во время боя с Джеком Фростом. Я заказала новый, но на его изготовление уйдет некоторое время. Я не могу участвовать прямо сейчас в сражениях. Чего? Ты никогда и не была бойцом, так что не проблема. И тут слёзы потекли по покрасневшему лицу Даркнесс. Возможно, она чувствовала себя наполовину возбуждённой, поэтому говорить с ней, в принципе, дальше я не намеревался. Поэтому я продолжил своё объяснение. Скажу так. Чтобы не было недопонимания, только я пойду в подземелья. Не вы все, только я. Надеюсь, вы просто мне туда до видеоте и всё.